«Тебе нужно сделать пересадку железа от обезьяны», — Уилсел хихикнул. «Да, со мной что-то неладно». «Какого же черта ты ломаешься? Пошли», — предложил Рэд. «Послушай, раз они ничего не находят, значит, у меня ничего нет. Эти сволочи знают только уколы да аспирин. Кроме того, мне не хотелось бы увиливать от работы на дороге. Может, я и неважный человек». Но никто не скажет, что я не выполняю своей доли работы. Ред закурил и закрыл глаза, с трудом подавил гримасу, вызванную приступом боли в спине. Когда приступ прошел, он тихо сказал. Пошли, мы заслужили денек отдыха. Уилсон тяжело вздохнул. Ладно, хотя все-таки неловко. Доложив ротному писарю, они отправились через весь бивак к палатке, в которой находился полковой пункт медицинской помощи. У палатки они увидели солдат, ожидавших осмотра. В глубине палатки стояли две койки. На них сидела с полдюжины солдат, они смазывали потертые ноги какой-то мазью. Санитар осматривал пришедших. «В этой очереди придется долго ждать», — посетовал Уилсон. «Везде очереди», — ответил Ред. «Везде жди». «Знаешь, из-за этих очередей ничего не хочется делать». Пока двигалась очередь, они лениво болтали. Когда Ред подошел к санитару, он на какой-то момент потерял дар речи. Он вспомнил стариков-переселенцев, их ноги, искалеченные ревматизмом, артритом и сифилисом. Их взоры казались опустошенными. Они всегда были пьяны. Однажды, Они окружили его и просили пилюли. Теперь роли переменились. Несколько секунд Ред не мог произнести ни слова. Санитар равнодушно глядел на него. — У меня болит спина, — наконец, сгорая от стыда, — произнес Ред. — Ладно, снимай рубашку. — Я ничего не вижу сквозь нее, — резко сказал медик. Эти слова как бы пробудили Реда. Если я ее и сниму, ты все равно ничего не увидишь, резко заявил Ред. У меня почки болят. Медик тяжело вздохнул. Чего вы, ребята, только не выдумаете? Идите туда, к врачу. Ред увидел очередь покороче и, ничего не ответив медику, встал в нее. Его охватила злость. Хорошо, что мне не придется иметь дело с этим дураком, подумал он. Вскоре к Реду присоединился и Уилсон. «Они ничего не знают, только гоняют от одного к другому», — сказал Уилсон. Очередь Реда почти подошла, когда в палатке появился офицер и поздоровался с врачом. «Иди сюда», — сказал врач офицеру. И они стали беседовать, а Ред внимательно слушал. «У меня, кажется, простуда», — сказал офицер. «Здесь чертовский климат». «Дай мне чего-нибудь, но только не этого проклятого аспирина!» Врач засмеялся. «У меня есть кое-что для тебя, Эд. Мы получили немного этого снадобья с последней партии грузов. На всех не хватит, но для тебя... вот». Ред повернулся к Уилсону и выпалил. «Если бы мы обратились с простудой, то получили бы наверняка слабительного». Он сказал это громко, чтобы офицеры слышали, и врач холодно взглянул на него. Ред выдержал этот взгляд. Офицер ушел, и врач обратился к Реду. — Что с тобой? — Нефрит. Разреши мне самому установить диагноз? — Я знаю, что со мной, — ответил Ред. — Мне сказал доктор еще в Штатах. — Все вы знаете, чем больны. — Врач... Попросил Реда рассказать о симптомах болезни и слушал очень невнимательно. Итак, у тебя нефрит. Что же я, по-твоему, должен делать? Я не знаю. Вам видней. Врач бросил взгляд на опорный стережен палатки. Его лицо выражало презрение. Ты, конечно, не возражал бы отправиться в госпиталь. Я пришел к вам, чтобы вы оказали мне помощь. Слова врача привели Реда в замешательство. «И тебя действительно пришел за этим», — подумал он. «Мы сегодня получили из госпиталя указание выявлять симулянтов. Как я могу быть уверен в том, что ты не притворяешься?» «Проверьте. У вас же есть возможность сделать какие-то анализы». «Была бы, если бы не война». Врач достал коробочку с таблетками и протянул ее Рэду. «Принимай вот это». «И больше пей воды!» «А если притворяешься, тогда выброси!» Ред побледнел. «Следующий!» — крикнул врач. Ред повернулся и вышел из палатки. «Это последний раз, когда я обращаюсь к чертовым медикам!» Он дрожал от злости. «Если притворяешься!» Он вспомнил, где ему приходилось ночевать. На скамейке в парке, в холодных вестибюлях зимой. Дьявольское отродье эти врачи. Ред вспомнил случай, когда солдат в Штатах умер, потому что не был вовремя госпитализирован. В течение трех дней он с повышенной температурой участвовал в занятиях по боевой подготовке, поскольку в гарнизоне действовало правило, что солдат имел право на госпитализацию только тогда, когда у него температура поднималась выше 39 градусов.